Глава 56 Покинув подвал, я поднялась на второй этаж, подошла к спальне Кэлла, осторожно заглянула и убедилась в том, что и так уже подозревала. Он был там, спал, даже не раздевшись. Как же хорошо, что я ушла оттуда. Но куда же мне пойти теперь? Родителей тревожить не хотелось. Да и спать в этом доме тоже. Даже если сильно постараться, все равно не усну. Сбежать бы прямо сейчас, как можно дальше. Но мама и папа тогда останутся заложниками Ланроса. Их я не брошу. Я пошла в сад. Почему-то казалось, что там мне будет легче. Вышла, глубоко вдохнула напоенная экзотическими ароматами свежий ночной воздух и... Улыбнулась. Не хочу верить, что тайму сбросил меня. Не хочу и не буду. Дракон из-за сказал, что помощь придет. За это и буду держаться. Я часа два бродила по саду. Он оказался гораздо больше, чем казалось. И тут было столько необычных растений. Удивительно, как Кэллиану удалось столько всего собрать. И ведь он никогда не рассказывал мне об этом в том будущем, которое еще не случилось и, надеюсь, никогда не случится. Сколько же у него было секретов от меня. Я медленно шла по дорожке, разглядывая в ярком лунном свете диковиные цветы, прикасалась к бархатным листьям, вдыхала пьянящие ароматы и усиленно старалась не думать о том, что уже через несколько часов наступит решающий момент. Как все обернется? Придется ли мне рискнуть жизнями родных, чтобы отстоять свободу? Нет, не думать об этом. Я свернула по дорожке и неожиданно набрела на маленький пруд, На поверхности пруда, вдоль берега, сверкали в лунном свете невероятно красивые цветы, чем-то похожие на кувшинки, но гораздо более прекрасные. Они будто впитывали лунный свет и превращали его в живое мерцающее серебро, разливающееся по нежным лепесткам. Я присела на корточки у самой кромки воды, протянула руку, чтобы потрогать один из цветков, и... Чуть не свалилась в пруд, когда на зеркальной поверхности воды вспыхнули красные драконьи глаза. — Ничего не спим? — спросил ехидный дракон. — Ты? — удивленно протянула я, вглядываясь в поверхность пруда, на которой, как в зеркале, появилась драконья морда. — Надоело наблюдать, как ты бродишь, вся такая грустная. — Встряхнись, у тебя свадьбы на носу, — заявил он. — Не смешно, — нахмурилась я. «Да брось! Я же сказал, что все хорошо будет. Чего киснешь-то?» — фыркнул он. По воде пошла рябь, и очертания драконьей морды смазались. «А поподробнее нельзя?» — спросила я. «Можно было бы, сказал бы», — ответил он ворчливо. «Жди и панику не наводи». Про дедулю в подвале я уже доложил, кому надо. Учтут. Но светильник ты им оставил зря, конечно. Это я придержал». Никому не сказал. Интересно, что получится. «Ты о чем?» — нахмурилась я. «Да ни о чем. Спать иди давай. Тебе еще наряжаться в свадебное платье и выглядеть счастливой невестой надо. Платье ничего так, кстати. Хотя по мне можно было и по откровению что-то выбрать», — заявил дракон. «Так и представляю. Какая ты будешь воинственная, вся такая в белом, когда все начнется. Главное, не испорти все истерикой». — Я поставил на тебя, так что без соплей давай. Держи лицо до последнего. Ты сможешь, я в тебя верю. — И это, не ругай там сильно своего рыжего. Он и так весь на нервах, что нельзя к тебе наведаться. — Что? — подалась я вперед. Ты протая? — Ой, все некогда мне. — Удачи тебе, Итка. И он исчез. Я еще минут пять сидела у пруда, но потусторонний дракон не вернулся. Так и ушла в дом ничего не понимая и еще больше разволновавшись. Занимался рассвет. «Пора», — решила я и пошла к родителям. Просто не могла больше ждать. Мама с папой решили, что я разбудила их так рано потому, что очень волнуюсь перед свадьбой. Я и волновалась, но только по совсем другой причине. Кэллиан встретил нас с мамой не очень довольным взглядом. Он, очевидно, чувствовал себя не лучшим образом после ночных возлияний. Но спальню освободил. А потом пришла Сая, парочка приглашенных мамой и леди, с которыми она успела сдружиться за последние недели, какие-то незнакомые девушки, знанятые Ланнеросом прислуги, и меня начали готовить к свадьбе. Это были несколько очень сложных, наполненных суетой часов. Но мама была довольна результатом признаться честно, и сама была бы довольна, если бы не жених. Пора, проговорила Сая, войдя в комнату, когда мама поправляла подол моего платья. Гости уже собрались. Так много гостей. Лорд Ланрос созвал всех. Выглянув в окно, с восхищением выдохнула леди Даннера, одна из маминых новых подруг. И советники тут. Все. Даже аркон пришел а он, по слухам, не посещает частные торжества. Но без жены, странно. Но свадьбу и без супруги. Неужели разлад в семье? Оказались такой крепкой парой. Они же истинные. — Ох, Данри, ты что? Не при невесте же! — одернула ее леди Ракса, другая мамина подруга. А я закусила губу. Логан пришел без Алисы. Означает ли это что он не хотел подвергать ее опасности. «Чего же мне ждать?» «Идем, дорогая, не будем заставлять ждать жениха и гостей», улыбнулась мне мама. «Да», — кивнула я, сжимая кулаки под прикрытием пышного подола. Но и торопиться тоже не стоит. Мне сказали «тянуть», значит, буду тянуть. «Ох, и этот рыжий тут!» — вдруг воскликнула леди Даннера. И как только посмел. Мама подбежала к окну, а я с трудом заставила себя остаться на месте. Рыжий? Неужели Таймус? Он племянник-советник, и неудивительно, что пришел. Покосившись на меня, проговорила мама. В любом случае, это уже не имеет значения. Моя дочь выбрала она Кажется, о наших с отношениях знают гораздо больше, чем я думала. Но это действительно не важно. Он здесь. А это может означать только одно: больше нет нужды тянуть. Нас ждут, напомнила я всем присутствующим. Да, мне не терпится поскорее выйти, но не замуж, а к таймусу. Если он здесь, значит, все будет хорошо. Будет же, он не отдаст меня Ланросу. Да-да, пора, засуетилась мама. Я уверенно шагнула вперед. Не знаю, что сейчас произойдет. Но это точно будет не моя свадьба.